Глава третья Что ж, с единичкой опыта-то теперь и мир играет иными красками. Начнем с просмотра состояния отбитых органов. Окно состояния персонажа. Физическое. Либо у вас смертельное внутреннее кровотечение, либо гематома. энергетическая Внутренняя сеть исправно работает. психическая Экстаз после успешного боя. В рай все еще впускают. Спасибо, что не рак. Подконтрольные юниты. Средние ПУ вашей армии — три. Наличие возможных врагов — все. Опыт не может подсказать максимально допустимое сопротивление. Желаете увидеть развернутое окно каждого юнита? А разве на месте среднего ПУ не красовалась двойка? Развернутое окно подконтрольных юнитов. Уникальный юнит сопля. Общий по двадцать четыре. Босс — нет. Ребенок летучая мыши. Обычная летяга. Количество — три. Общий ПУ — девять. Мертвец. Просто труп. Количество — семь. Общий ПУ — ноль. Ого, нехило же лё прокачалось. Видимо, поглощая врагов, она набирает как в массе, судя по увеличенному в два раза размеру, так и в силе. Да и мышки тоже неплохи. Прилетели на виз хозяина и получили один халявный ПУ. Кстати, а что там с моим? Окно персонажа. Имя Валир. Раса человек человечишка ПС — нет. ПУ — Ноль целых пять десятых. Семи мильными шагами на пути к могуществу. Что ж, можно смело утверждать об удачном завершении рейда. Аплодисменты. Обидно, конечно, что спасение от тюрьмы пришло в форме трехлетяка, а не собственного превозмогания и усилий, но одаренному коню в зубы не смотрят, а потому довольствуясь, чем есть. Что ж, раз слуги спасли повелителя, стоит их вознаградить. «Отныне тебя зовут Цепиш, тебя Дракула, ты будешь...» Никак не удавалось придумать имя единственной мышки-альбиноски. «Адская смертельная снежная лавина». Друг за другом высвечивались уведомления о подаренных именах. А после, как в случае с соплей, и о смене отношений в нашей непростой семье. «Внимание! Отношение уникального юнита адской смертельной снежной лавины выросло с никакое до лояльное». «Чего не ожидал, того не ожидал. Значит ли это...» «Эй, летяги, ко мне!» Я вытянул руку и через секунду ощутил вес трех летучих питомцев. «Невероятно! У меня появилась собственная послушная армия!» Одно единственное сообщение уже многое говорит о технике армии. «К примеру, раз доименование отношений наши были нейтральные, то и летели сюда вовсе не меня защищать, а испить кровушки крысолюда». Если поднапрячь весь малочисленный объем памяти, то узнаем, что первым пустившим кровь, кроме меня, оказался именно босс, ибо остальных просто высасывал милашка Слайм. На меня они ясен пень нападать не станут, ибо я ужасный повелитель. Против такого кошмарно идти. Несмотря на их четвертый ПУ, отношение все же стало лояльным, что дает право законспектировать в голове сей чудесный факт. Разница между мощью хозяина и слуги не обязательно целиком на стороне повелителя. «Если оно так, туда до приручения сопли осталось примерно по 20 если не меньше. Круто-здорово!» «Вольно, мои приспешники!» Я дернул рукой, и мышки полетели дремать на стену. «Подсказка новичку. В игре существует система приключений. Чтобы получить дополнительный опыт, необходимо завершить событие на 90%. В вашем случае это убийство всех врагов и исследование территории». «Что ж, я и так собирался забрать легендарный артефакт. Так тут еще и дополнительные бонусы светят. Еще раз осмотрев всех уже давно дремавших друзей, я лишний раз удивился общей их ленивости и двинулся в первое ответвление. Ничего стоящего, кроме грибов и множества колб, здесь не было. Благо, хоть на росты исправно освещают весь тоннель, чего ноги не трясутся во власти страха гнетущей темноты. Надеюсь, слизняк не прикатится их доедать». Немного расстроенный отсутствием древнего гримуара и не менее древнего учителя-некромантии, я едва не завизжал при обнаружении награды во втором тоннеле. Поднимая, словно крестоносец священной грааль, я едва не плакал от обнаружения кожаных доспехов. «Боже, родненькие мои, как же вы прекрасны! Да, все в пыли, дырах и крысином помете, но столь нужные и величественные!» Рука, повинуясь древнему материнскому инстинкту, десять минут досконально протирала новенькое оборудование. Поняв, что чище их не сделать, я попытался воспользоваться привычным инвентарем. Но всплывшая в памяти подсказка об артефакте смыла подобное намерение. «Пришлось оголяться. Да, именно оголяться, ведь трусов-то у меня здесь нет. И надевать все вручную, попытно ознакомливаясь с ремеслом средневековых кожевников». Все эти застежки, подтяжки, шнурки и прочие дровидень только отняли драгоценные полчаса реального времени. Но, боги, это того стоило. Посмотрев проекцию «Аватара», попутно узнав о повышении ПУ на 25 сотых, а, как следствие, проверив и опыт, звуки восхищения сами лезли наружу из всего моего существа. ну Что за красавец! Инвентарь. Инвентарь. Куртка, возможно, кожаный доспех. Перчатки. Возможно, кожаные перчатки. Штаны. Возможно, кожаные штаны. Ботинки. Возможно, кожаные ботинки. Вам-то откуда знать? Ах, я забыл, сколь важно значение опыта в подобных вещах. Что ж, направляем непобедимый паровоз с машинистом в моем лице на выход из небольшого коридорчика. Только лишь рельсы свернули в сторону остальных ответвлений, как на пути встала неожиданная преграда — дремавший холодец. «Почему здесь все такие ленивые?» Умиляясь покачивающейся желешки, я едва сдерживал слезы счастья за такого друга. Ведь, несмотря на возможную смерть, он защищал меня из последних сил. Как соленая ручей эмоций вытекала из глаз, так и в голове образовалась идея благодарности. Я сбегал обратно в туннель, взял старую одежду и скормил сопле «Кушай, кушай!» — шлепал я его по жидкому тельцу. «Я знаю, ты любишь!» Видимо, очень любит, раз и грязные штаны проглотил. В голове возникла теория о слайме, как о поглотителе материи, но выплюнутый им камень тут же ее отбросил. Однако же не все он ест. Что ж, пора идти дальше. В третьем туннеле лежали темные холщовые штаны и пара монет. Если бы пришел сюда раньше, то задумался бы над хранением денег тюремным способом. Но благо, теперь есть карманы, и задница избежала ужасной участия. Несмотря на штаны, я слышал шепот заразной лени. изливая заливая сладкими, что самое главное, убедительными речами, она отговорила меня от идеи скормить эти штаны сопле. Не в силах противостоять коварной незнакомке, хотя на самом деле очень даже знакомке, я прошел в последний перед главным залом коридорчик и нашел ключ на одной из полок. Не дожидаясь общего совещания, кому удостоена честь войти в сокровищницу – Командир Валер единолично отворил заржавевший замок и, с видимой только обладателем четырех единиц силы, натугой открыл дверь. Ничего существенного, кроме все еще горящих факелов и каменного гроба, здесь нет. «Ура!» Тем не менее, меня это вовсе не смутило. «Сокровищница!» Сколько бы в игра играл, зачастую все самое сладкое, окромя тел мертвых созданий, лежит именно в гробах. «Может, там будет экскалибур какой?» почти молча я сдвигал каменную крышку. Удостоверившись, что неподъемная плита движется 5 сантиметров в минуту, мне ничего не оставалось, кроме как открыть характеристики и не сводить глаз с параметра силы. В конце концов, в момент падения крышки на пол, божественная силушка все же скакнула на единичку ввысь и приблизила меня еще на один шаг к титанам здешнего мира, заодно явив миру содержимое контейнера с трупом. И здесь... Небольшая ремарочка. «Если, не дай Боже, вы с ранних лет тянете ручонки куда ни попадя, хватаете все, что видите, и потом тянете это к лицу, то настоятельно вам рекомендую отрезать их по локоть, иначе будете похожи на какого-нибудь меня». «Уяснили?» «Только лишь свет факелов окропил края содержимого сокровищницы, как тут же мои глаза зацепились за голову трупа и поползли на лоб от удивления и радости». Странная угловатая маска заменяла собой лицо мужчины и в точности повторяла все острые черты, будто оберегая от старости и ссушение временем. Далее взгляд скользнул и на остальное тело, но ничего, кроме сложенных на груди тряпок, не нашел. Можно сказать, что все содержимое гроба — мумифицированный мужчина, да, маска, из темно-синего камня. «Да!» — я замахал руками и сдал победоносный клич. «Легендарный артефакт!» Даже и мысли не возникало, что это просто украшение для похорон. Во-первых, маска действительно выглядела странно. Словно собрана из множества других темных камней, она, тем не менее, очень точно повторяла все контуры лица носителя. Безусловно, уникальное изделие только лишь подстегивало мозг на размышление о природе создателя. Был ли тот кузнецом? Был ли мастером с возлюбленной Маргаритой? Или же вовсе скульптор, что может ваять из света и огранить отдельный камень в подобный единый шедевр? В любом случае, каких-либо соединителей между камнями, если это действительно отдельные камни, а не цельный кусок, я не увидел. Во-вторых, но вы-то в своем уме. Легендарное подземелье с едва ли не самым сложным боссом в моей жизни обязано содержать легендарный предмет. Категорически отказываюсь верить в обратное. Ну и в-третьих, даже если и украшение, то весьма дорогое. продам до да разбогатею... Наверное... «Что ж, думаю, хватит тянуть кошачьих за все места и откладывать момент приобретения мощи. Интересно, что меня ждет? Быть может, как только маска обустроится на лице, я заполучу силу высших вампиров? Или смогу снять ограничители с тела и двигаться на запредельных скоростях даже с четырьмя единичками ловкости? Эх, ладно, довольно слов. Явим же миру могущество тандема истинного зла и легендарной маски». С лицом имбецильной картошки я потянул руку и аккуратно стянул артефакт с лица покойника, едва не попав под струю разжигающего плоть пара. Выжив из характеристик всю возможную скорость реакции, глазам удалось уловить прекрасное, а через секунду уже иссохшее, вполне живое лицо юноши. Только спустя тридцать секунд ступора и скрежетых шестеренов в голове пришло понимание, что маска и впрямь повторяла нетронутое временем лицо человека. «Теперь-то у вас остались сомнения по поводу моей судьбы? Сколь бы длинны и мощны не были палки демиурга в моих колесах, Валир всегда будет самым могущественным и всесильным. Это факт, примите». Ухмыльнувшись, я рассмотрел внутреннюю сторону артефакта. «Действительно, это отдельные камни без всяких креплений. Носить, наверное, будет неприятно. Воображение, как всегда, не спрашивая разрешения, представила лежащее в мелкой гальке кровоточащее лицо. Противно, неприятно. Спасибо, воображение. Я выдохнул, собрал весь пафос в кулак и прислонил весьма великоватую маску к лицу. Раздылся странный скрежет камня о камень, и спустя секунду артефакт приобрел форму моего лица. Я ощупал каждую частичку головы и понял — маска сидит идеально. Нигде не сжимает, нет лишнего пространства и зазоров а вес ее вообще не чувствуется. Мои предположение о повторении контуров лица также подтвердила и проекция в окне персонажа. Чтобы лучше понять, представьте, как облили лицо клеем и легли в среднего размера угловатые камешки. Я мог свободно шевелить скулами, дышать и жевать. Ничего не сковывало движение. хе, -хе идеаль... Внимание! На вас наложено проклятие. Вы лишаетесь возможности носить любые виды доспехов. Весь кожаный набор превратился в пыль и освободил тело от скованности. Внимание, на вас наложено проклятие. Вы лишаетесь возможности использовать любые активные навыки. Внимание, на вас наложено проклятие. Ваши энергетические каналы подключились к инородной системе. Пользоваться энергией невозможно. Стоп, стоп! Завопил я и попытался содрать маску. Не получилось. Внимание, на вас наложено проклятие. При перегрузке вы теряете очки HP. Внимание, на вас наложено проклятие. Когда вы кого-то собственноручно атакуете, вы теряете HP. Внимание, на вас наложено проклятие. Вы не сможете прицелиться при использовании оружия дальнего боя. Демиург, прости меня. Внимание, на вас наложено проклятие. Если после вашей атаки вы продолжите находиться в бою в течение трех минут, то начнете терять характеристики. Со временем они восстановятся. Внимание! На вас наложено проклятие. Если вы находитесь на ногах в течение двух дней, то ваши HP начнут стремительно снижаться. Внимание! На вас наложено проклятие. Ваше лицо ныне всегда будет в маске, и спадет она лишь после смерти. Знаете, почему я не завопил? Потому что я плакал. Шутки шутками, но по ходу петля мой единственный шанс зажить хорошо. Обремененные весьма радостными известиями ноги подкосились и поставили Валира на колени. Пустые стеклянные глаза приобрели темно-синий оттенок и смотрели на игру тени от факела. окраски мира так и вовсе решили более не существовать в одной комнате с неудачником. Совершенно голожопый я вновь лежал и ковырял камешек. «Это ведь ты все устроил, да, Демиург?» Голосом куклы без души пробубнил я. «Демиург!» «А смысл намеренно портить жизнь? Разве в этом есть веселье?» «Демиург, более чем. Но спешу заверить, что я поиграл только со стартовыми условиями. Дальше вмешиваться уже не буду. Можешь выдохнуть». «Да смысл-то уже. Все так же бубнил я в пол. Скажи честно, кто-то появлялся с более худшими условиями». «Демиург, хуже невозможно. Твой ПУ на старте составлял одну сотую процента». Знаешь, средний начальный пул у всех игроков? Около пятнадцати. Значит, я такой единственный? Демиург. Нет, конечно. И другие пытались взломать игру. У них примерно такие же условия были. Так что не отчаивайся, ты не одинок. И где они сейчас? Демиург. В тюрьме. Теперь понимаю, почему. Демиург. И впрямь думал, что ты особенный. Я заранее знал о цели взломать код. Выкинь из головы все клише. «Ты, Артур, лишь очередной муравей. Тебе повезет, если ты сможешь протянуть миссию с таким стартом». «Можно сказать, я уже одной ногой в тюрьме?» Желание разлагиниться и самому сдаться властям все сильнее поглощало мою голову. «Демиург, именно. Но нет места отчаянию в грешном мире. Как и говорил я, хочу повеселиться. Смысл лишний раз вставлять тебе палки в колеса? Дорога, по которой ты катишься, очень извилистая, отчасти невозможно Начальные условия есть та самая дорога, тогда как остальное вмешательство – палки. Куда интереснее наблюдать за попыткой удержать равновесие и преодолеть дистанцию, чем смотреть на велосипедиста безработающего велосипеда. Так что шанс зажить хорошо у тебя все еще есть. Единственный совет – не пытайся меня победить. Забудь о мести, просто выживай. Запомни, выиграть Бога невозможно. Это тебе не низкопробная история о запертом в игре, а суровая реальность. Будешь умным, протянешь до старости и, может быть, в конце концов, узришь удаленные игры. Дерьмо, товарищи, полная Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». В эндгейме все привычные фэнтези-сеттингу расы вымирающие. Исключение составляют люди.